Глава седьмая Всегда всё нужно оценивать своими глазами и проверять по себе то, о чём рассказывали другие. Я заметил это ещё Став и охмыкнул, насмехаясь над собой. Став, замахнувшись на звание Искателя, так будет вернее. Для меня в лесу гряды не было таких жутких опасностей, о которых травил байки Гунир. Как не случалось со мной и счастливых находок которые обогатили бы за одну вылазку настолько, что после них можно годы больше не выходить в лес. Такого легендарного искателя из меня не получилось. Можно оправдываться тем, что трудно найти что-то там, где волки бродят уже десятки лет. Можно вспомнить свои удачные моменты с перьями или травами. Можно даже посчитать всю яшму, что мне заплатили, и сравнить с тем заработком, который имеют простые воины в гряде. Ведь выходило даже больше, чем у равного мне по звёздам ватажника. Больше, чем у сплочённой и в атаге. Можно. Но к чему обманывать себя? Искатель из меня не вышел. Я не нашёл почти ничего из богатств леса, оставленных волками для проверки таких самоуверенных юнцов, как я. Кнетущее открытие. Вдвойне неприятно оказалось слышать это из уст реквила. Возможно, потому я и сорвался при расставании с волками. Выместил на нём свою обиду. Этого тоже не буду отрицать. Ни к чему. Я не такой уж и добрый человек. Когда жизнь прижала меня, без промедления использовал флаг со страдающей душой. Хорошо, хоть до сих пор не притронулся к сектантским пилюлям. И не выкинул их, как грозился когда-то. Зато щедро одарил ими других. Я тронул кисет, Неважно. Не пройдя проверки волков, я проложил собственный путь к добыче и силе. Царь-черепаха и фонтан. Вот уж точно ключ. Сейчас передо мной другое испытание. Город тоже оказался совсем не таким, каким мне его описывали игунир Гунир, и Мириот, и Болтуны на рынке, потому что у них были другие глаза. Глаза, смотревшие на город издалека или вовсе его не видевшие. Люди, пересказывавшие по десятому разу чужие домыслы. Мириот говорил, что здесь всё без изменений. Словно древние отошли на несколько вдохов. Парни на экзамене в лесу травили байки про зверей заполонивших его развалины. Я считаю, что приукрасили они все. Чистые ухоженные улицы, ровно подстриженные вечноцветущие цветущие кусты и цветы, которых я не видел ни в одном из сборников ватажников о небесных травах, тех, что впитывают энергию. А ничем иным, прожив сотни лет в Миражном, эти кусты и цветы быть не могли. Низкие изгороди не могли скрыть от любопытного взгляда дворов -поместий. Я видел там за эти дни плодоносящие и цветущие одновременно сады, беседки, звонкие ручьи и манящие пруды, в которых плескалась рыба. Я видел статую, столь искусно сделанную, что в первый раз я решил, что гляжу глаза в глаза живому древнему. Даже в смертельных схватках моё сердце не замирало, словно боясь ударить. При виде мужчины, стоявшего в пяти шагах от низких, символических ворот, оно поступило именно так. В первое мгновение я решил было, что передо мной живой человек. Видел, как ветер шевелит его волосы и одежды. Видел гордо поднятый подбородок и изогнутые в намёке на улыбку губы. Мгновения сливались друг с другом, утекая сквозь пальцы, когда я понял одну вещь. Стоящий напротив меня не моргал. Его грудь не двигалась. На плечах заметен лёгкий налёт пыли, разрушающий его идеальность. А взгляд так и не скользнул мне за спину на замершую там маму и Да и сами глаза больше похожи на драгоценные камни, что резко выделяются на фоне белоснежного каменно-неподвижного лица. Затем я осознал, что мужчина стоит на небольшой площадке, постаменте, выступающем из узорно-мощеной дорожки. Статуя. Статуя невероятной работы. При первом на неё взгляде, заставляющая спутать её с живым человеком. Да ещё и облачённая в одежды. Судя по вздоху облегчения, что раздался позади, это понял не только я, но и мама. Лейла ещё спрашивала, зачем статуи получили волосы и цветные глаза. Но что мы могли ей ответить, если и для нас с мамой это осталось загадкой? Такие статуи мы встречали ещё трижды. В самых больших поместьях на нашем пути. И каждый раз печать изъяна в виде пыли на их одеждах выдавала, что город всё же лишён хозяев. Ещё это делали звери которые, пусть и нечасто, но встречались на улицах. Именно они сильнее всего разрушали образ вечного порядка древнего города. Там гнездо на крыше поместья, здесь валяющиеся кости на мостовой, на уходящей в сторону братьев улицы вытоптанная тропинка сквозь изгородь. Не говоря уж о более неприятных и низменных вещах. С одной стороны, это хоть как-то оживляло город, который своей безлюдностью давил и пугал. Куда делись все его жители? Будь даже здесь их кости, это не так тревожило бы, как полная неизвестность. С другой, эти самые звери, оживлявшие город, невероятно осложняли мне жизнь. Будь их хоть на самую малость больше, я бы не справился, не сумел защитить маму и сестру. Звери оказались слишком умны, слишком сильны, слишком быстры. Понимая, что проигрывают, многие словно сходили с ума, бросаясь на моих родных в попытке убить хоть их. И отсылать далеко от схватки семью было нельзя. Дело даже не в опасности встретить ещё одного зверя. Нет. У каждого из них своя территория в этом городе. И ещё не случалось такого, чтобы кто-то вмешался в чужую драку. Беда оказалась в самом миражном. Он и впрямь подходил под своё название. Нельзя просто прийти к намеченной цели. Она расплывалась миражом. Невозможно даже вернуться. Позади всё сменялось, словно пройденного пути и не было. Будто мы стояли на месте, а город мчался мимо нас так, как этого хотелось ему. Вот и приходилось нам не отдаляться друг от друга больше, чем на сотню шагов. Мы уже научились различать безопасные участки. Главное, чтобы и у меня, и у них по сторонам стояли дома с одинаковой черепицей и одноцветными изгородями. Город переносился с места на место кусками, кварталами, улицами. Первые два дня я уверенно шёл по карте отбил у огромного кота неизменяемый перекрёсток, выждал нужные цвета на улице строго по записанному совету и рванул дальше, пытаясь успеть пройти как можно больше до миража, как мы стали называть появление фиолетовой пелены, приносящей изменения улиц. Да и сам город вокруг нас сменялся, открываясь с невиданной до этого стороны. Теперь я понимал, почему Мериод словно извинялся, давая наставления, советы и вручая мне карту кроме неизменных перекрёстков и подписанных мест, в остальном она оказалась бесполезна. Что я видел с высоты небесного исполина? Бесконечные ряды невысоких поместьй, расчертивших клетками пространства и уходящих вдаль к подножью братьев. Что я видел сейчас, углубившись в Миражный? Я видел башни в десятки этажей. Огромные поместья, мимо ограды одного из них можно было идти сотни вдохов, просторные парки засаженные высокими деревьями, гигантские здания, в одной из комнат которых могла уместиться вся школа ордена. Не мне судить, но, оказалось мне удавалось приближаться к цели. Тем более, что она даже на карте была велика и занимала целый квартал. Пусть мы и переносились раз за разом, но половина таких изменений сдвигала нас всё дальше к центру города, а значит и к нужному кварталу. Один раз я даже заметил этот павильон с его алой крышей с вершины уличного фонтана. Но затем удача закончилась. Сначала частота «Миражей» выросла, полностью соответствуя рассказу Мириота. Чем дальше от границ города, тем сложнее двигаться к цели. И мы перестали успевать дойти до очередного перекрёстка, и «Мираж» стал заставать нас посреди улиц. Потом я влип в череду схваток, в которых дважды лишь амулета защиты спасали Лейлу. Затем Затем улицы словно вымерли. Уже два дня мы не встречали ни одного зверя. Мама уже даже не косится по сторонам, словно все трудности и риски прошлых дней остались позади и не могут повториться. По мне, опасное заблуждение. Странная вещь вообще происходит. Когда Лейлу едва не ранили первый раз, то я так испугался, что будто бы преодолел преграду в своей боевой медитации. Да и сложно было не испугаться когда огромный паук плюнул в неё паутиной. Вероятно, он оказался восьмой звезды возвышения. Даже небольшого кусочка его нити, коснувшегося её кожи, хватило, чтобы сестра покрылась волдырями. В первый миг я решил, что это яд, и в ярости в два хода уничтожил зверя, вокруг которого до этого прыгал едва ли не сотню вдохов. Но главное, на следующий день я начал ощущать лёгкий тёплый ветерок что дул на меня, когда очередной зверь только собирался прыгнуть к моей семье. И вот насколько мама выглядела спокойной, настолько же мне было неуютно последние два дня. Ветра опасности нет, но что-то словно давит на меня со всех сторон, заставляя постоянно озираться. «Леград, мама легко поняла, что меня тревожит. Ну что ты в самом деле? В этом городе даже мне легко обнаружить зверя. Они не скрываются». «Рассказывали, что время от времени они выбираются охотятся за город. Значит, в любой момент могут попасться навстречу. Клиград, а как звери это делают, когда весь город плывёт в миражах?» Неожиданно подала голос Лейла, на которой я сейчас привычно использовал лечащую технику. Мериот сам отказывался это делать, а стоило мне освоить его длань возрождения, как предупредил, чтобы я не смел чистить с ней, поскольку она вовсе не предназначена для такого». Я применяю её лишь раз в день. Но вижу только пользу. он как сестра ожила после целого дня перехода. Я с удовольствием ответил на вопрос. Может, просто бегут изо всех сил и успевают раньше, чем исчезнет улица? Да уж кто-кто, они должны многое здесь знать. Хорошая мысль, кивнула мама с улыбкой. А если мы так побежим? Глазки сестры блеснули. То небо поглядит на нас и откроет путь к лечебнице? Не знаю. «Но, думаю, нет». Я не стал врать. «Не то место и не то время. Оно любит ещё и умных. А это точно будет глупым поступком». «Жаль. Мне кажется, что небо давало нам время, но оно уже скоро закончится. Ты ошибаешься, мелкая». Я ткнул её в пуговку носа. Но голос Лейлы ни каплю не стал веселее. «А я ещё думаю, что такой мелкой и останусь. Почему это?» Она лежала у меня на коленях лицом вверх. Но сейчас как-то извернулась, устремляя взгляд мимо моего плеча. Моё время уходит. Оно вытекает у меня из живота и возвращается к небу вместе с силой, что ты льёшь в меня. У меня похолодело от того, что я слышал в её голосе. «Что за...» Лейла перебила меня. Сегодня я даже не смогла идти сама. Она окончательно вывернулась из моих рук, так же, как делала в лесу, и рухнула в другие объятия. «Мам, дай попить». Это тоже стало проблемой. После того фонтана, с вершины которого я видел алую крышу павильона, воды больше не встречалось. Если так пойдёт и дальше, то придётся пытаться попасть в один из дворов. Но теперь я знал, что кажущаяся беззащитность и открытость этих оград — обман. А значит, придётся рисковать. Словно в насмешку, ни у одного из поместья нам больше не встречалось ни открытых дверей, ни вытоптанной ограды. С другой стороны, тот же самый мясник безбоязненно сидел на крыше и приносил своих жертв на колючий куст. А значит, значит, есть возможность провернуть всё безопасно, и мне придётся его найти. Я погрузился в медитацию, уставшую бесконечно привычной за этот год, настолько знакомой, что я стал обращать внимание на вещи, которых раньше не замечал. И они мешали наслаждаться богатством потоков энергии неба вокруг меня настолько сильно, Что неладное заметила даже мама. «Что случилось?» Не дождавшись ответа, повысила голос. «Халлиград!» Я нехотя выдавил. «Сила неба!» Но на эти слова вскинулась уже сестра. «Что? Она уходит из меня?» «Лейла!» Я не выдержал, забыв даже о своих подозрениях. «Ну как она может из тебя уходить, если ты не воин? Ты не умеешь собирать силу. Она сразу...» «А формы?» «Это не то!» Там такие крохи, что небу нет, до них дело. Если они исчезли из меня, значит, есть. Я чувствую, как сила вливается в меня из твоих рук, а потом... На этот раз не выдержала мама, даже встряхнув сестру за плечи. А ну хватит, 10 раз на дню слышать одно и то же невыносимо. Ты просто устала. Месяц в пути и для меня испытание. Ещё немного, и мы дойдём до павильона. Найдём лекарства и вылечим твою ерунду. А пока, чтобы я больше не слышала от тебя и слова об этом. Уже обернувшись ко мне, продолжила, успокаивающе поглаживая Лейлу по волосам. «Что ты хотел рассказать, Леград?» Вот только ответил я не сразу. Слишком уж мой ответ противоречил маминым словам. Но скрывать тоже не хотелось. И, вздохнув, я признался. «Каждый раз, когда город становится миражом, то потоки силы вокруг нас меняются. Количество нитей...» Скорость, с которой они плывут ко мне во время медитаций. Ведь мы оказываемся в другом месте, если только не стоим на неизменном перекрёстке. Но со вчерашнего, возможно, даже позавчерашнего дня картина перед моими глазами одна и та же. Леград. Но ведь эти два дня мы почти не сдвигались с места. В качестве доказательства мама протянула руку к брату, что занимал полнеба над нами. Каждое мигание едва сдвигает нас в сторону. Короткий мираж. «Нужно найти улицу, которая перенесёт нас дальше. Вот и всё». «Наверно, ты права». Я постарался улыбнуться под взглядом тоскливых глаз сестры. «Завтра попробуем пойти быстрее». Но утром я не столько спешил, сколько всматривался в цветущие изгороди. Огромные окна, опустевших поместья за ними. Хотя эти величественные, сложенные из разноцветного камня строения, так и тянуло назвать дворцами. Настолько красиво они были». Но меня интересовало не их величие. Я всё пытался обнаружить того, кто продолжал вглядываться в нас в ожидании момента слабости. Проведя полночи в раздумьях, а её остаток в тревожном сне, у меня не оставалось в этом сомнений. Здесь есть зверь, что следует за нами. Вот только где он? Я вглядывался в дворы, покрытые короткой изумрудной травой, в переплетение каменных дорожек, в заросли колючих блеклых цветов так сильно отличающихся от яркой красоты изгородей, вколыхающиеся на свесах крыш полотнища, что не утратили красок за прошедшие сотни лет. Пусто. Нигде я не находил и следа врага. Оглядев очередной огромный двор, с вытянутой в ширину беседкой между входом и домом, я уже отвернулся, когда понял, что здесь что-то не так. Остановился, пытаясь разобраться, что заставило меня насторожиться. Полотнище. Над дверями дома висела ярко-красная ткань, видимо, с именем семьи. Но я уже видел его ранним утром, едва мы тронулись в путь. И тогда полотнище было чёрным, а буквы — синими. Я и запомнил только потому, что всё совпало до мелочей. Синие буквы ди на чёрном, точь-в-точь, -точь, как взгляд Диры, из-под чёлки. Могли ли быть в миражном семье с одинаковым именем? Но живущие в разных местах. «Могли. Возможно, для того они и писались на полотнищах других цветов, чтобы их сумели отличить гости. Но...» Проявив перед собой пространство жетона древних, я принялся рисовать улицы и наш путь. Затем отдельно то, как мы сворачивали вчера. А после... «Флеград?» «Да, да, идём». Но теперь я внимательно вглядывался по сторонам, вписывая каждую деталь, что могла мне помочь. «Теперь мы шли совсем медленно» но мама не сказала мне ни слова. Когда же черта нашего пути на рисунке ушла далеко в сторону от того, что мы считали кварталом, но имена на полотнищах начали повторяться одно за другим, и я наконец вынырнул из своей сосредоточенности, то с удивлением обнаружил, что мама устала. Воин, который ещё за калкой могла днями ходить с переноской полной лепёшек джейров и моих камней, устала. Такое случалось только в первый день нашего побега из гряды когда на нас давила неподъёмная тяжесть без памятства Лейлы. А я с опаской, не понимая, что происходит, протянул. «Мам?» «Ма «Привал?» «Тоже так думаю. Уже Лейла заснула. Мама, даже не взглянув на меня, принялась укладывать сестру на подстилку из зимней куртки». «Какой привал?» «С начала пути минуло едва ли две тысячи вдохов. Я выругался». «Дарсово отродье! Где ты?» К Дарсу эту опасность и опаску. Мы и так на краю. Поиск. Ничего. Ещё раз. Ещё. В поместье справа вспыхнули искры на цветущей клумбе. Это не то. Ещё. Ещё. Леград. Я не обратил внимания на крик мамы, продолжив озираться по сторонам. «Где ты, тварь? Всё это не может быть случайностью. Путь давно должен был привести к месту, где мираж города унёс бы нас далеко отсюда». Поместья семей древних не могут повторяться так часто, а воины не могут падать без сил. Но поиск не подействовал, никто не бросился на нас, никто не издал ни звука недовольства в своей засаде. Лишь чувство опасности, угрожавшей моим родным, стало сильнее. Но сейчас меня совсем не радовал новый прорыв в медитации. Да и прорыв ли это? Может, всего лишь клыки стали ближе к нашему горлу? «Леград? Ко мне! Ближе!» Остаётся последнее, чем я могу хоть как-то повлиять на происходящее. Снова бросить кости, повышая ставки. Может, хоть кто-то из соседей этой твари бросится сюда и спутает ей планы. Я предпочту драку, сразу с несколькими сильными врагами, чем это тайное нападение. Если и после такого... Руки в стороны, три круга циркуляции в теле. Туман силы наполнил меня, срываясь искрами с кожи. Я разом выплеснул из средоточия всё, что там находилось. Потоки силы вокруг дрогнули, замерли, прекратив своё обычное движение, и устремились ко мне, впервые в Миражном. Этот начавшийся прилив я едва выдержал. Поток энергии неба, хлынувший в моё тело, оказался так могуч, что я впервые увидел его отображение в своём зрении. Нити, что обычно исчезали, коснувшись моего тела, проявились внутри голубыми ручьями, резко выделяющимися на фоне привычного тумана силы. Моя энергия, уже давно преображенная в средоточии и считающаяся духовной, столкнулась со свежей, все еще являющейся небесной. И они словно вскипели в местах соприкосновения. Никогда еще такого не случалось, никогда круговорот не приносил мне столько силы и столько проблем. Мало того, что энергия вскипела в моем духовном зрении, но она явно влияла и на тело. Прокладывая путь сквозь туман силы, она словно выжигала его внутри меня. Я вздрогнул и вскрикнул. Положение рук немного изменилось. Баланс циркуляции по меридианам сбился и круговорот ослаб. Как и боль. Вот только мне нужна не тренировка. Мне нужен результат. Необходимо, чтобы все ближайшие звери отправились поглядеть, а что же здесь происходит. И дали нам шанс выбраться из непонятной ловушки. И я, сцепив зубы, восстановил хрупкий баланс кругов циркуляции, заставляя их мчаться сквозь кипение силы, сквозь голубые ручьи, позволяя форме работать в полную мощь. Хорошее желание, но неосуществимое. Я просто захлёбывался в таком количестве энергии. путешествие по лесу, поглощение места силы не смогли меня подготовить к такому изобилию. Энергия неба мигом заполнила средоточие, не успевая впитываться в узлы или покинуть тело, сгущаясь туманом. Обычные искорки уже превратились в сплошной светящийся покров на коже. Духовная защита отодвинулась от неё сначала на два пальца, затем на четыре, на ладонь. И я не пытался сдавить её своей волей. Не считал узлы, что открывались во мне. Врывающиеся в меня потоки небесной энергии пронизывали меридианы, заставляя ериться все три круга циркуляции, вырываясь из-под моего контроля. «Алиград, ты весь светишься!» «Неважно. Важно то, что до сих пор никто не откликнулся на происходящее здесь». Всё это напомнило мне фонтан, где первое время силы было так много, что даже с круговоротом я не мог уменьшить её количество, скопившееся за годы. Так и здесь. Раньше сдастся тело, чем я заинтересую зверей. Что ж, остаётся идти до конца. Голова кружилась, то и дело что-то выходило из-под контроля. То часть меридианов оставалась пустой, то, напротив, энергия стремилась в уже занятое сбивая круговорот. Но я держался, потеряв счёт времени. Сколько прошло? 100, 200 вдохов. Но моё тело, изрядно закалённое прошлым прорывом, прошедшим на глазах мириада, всё ещё держалось, и я всё же добился своего. Количество нитей летящих ко мне резко на глазах уменьшилось. Леград, гляди. И это изменение в духовном зрении оказалось не единственным. Все окружающие нас поместье древних словно дрогнули, смялись на миг, будто полотно, сжатое в кулак, а затем и вовсе побледнели, расплываясь. Вот только под этим исчезающим городом оказался другой, почти такой же, но отличающийся в деталях. цвете полотнич, надписях на них, раскраски оград и крыш. Вокруг нас обман, иллюзия, то, что заставило нас бродить по одним и тем же улицам день за днём. Эта мысль пронзила голову, заставив зарычать от ненависти словно в ответ напомнила о себе тело обжигая болью так будто кожи сдернутой с меня безумным кожевником наживую уже и не осталось я давно за пределом выносливости и здравого смысла пора остановиться Ловушка, как бы она ни была устроена уже разрушена а мне нужно ещё найти хозяина и вырвать его ядро я всё же протянул форму ещё несколько вдохов убеждаясь что иллюзия окончательно развеялась и лишь затем опустил руки Циркуляция в трёх кругах ещё продолжалась, теряя ход, когда я подхватил земли пронзатель и вгляделся в изменившееся окружение. «Где ты, Дарсова тварь?» «Ничего. Я не вижу ничего странного вокруг. Словно всё, что я понял о случившемся, лишь глупости и самообман. Вот только мама выглядит свежей, словно и не она миг назад оказалась уставшей настолько, что и сама могла лечь спать рядом с Лейлой». «Ты видишь что-нибудь необычное вокруг? Здесь должен быть монстр». Мама потянула с пояса меч, озираясь по сторонам. «Нет». «Уходим отсюда. Может, теперь...» «Не договорил», услышав странный звук, словно лёгкий шорох, который наплывал с левой стороны улицы. «Что это? Шуршание чешуи, трущейся о камне? Нет. Шум крыльев. Тысяч крохотных крыльев». Я недоверчиво оглядывал сотни сиреневых бабочек, появившихся над крышей поместья. Каждая не больше двух ладоней. Но мне ли не знать, что размеры не уменьшают опасность врагов? Хотя я не слышал о зверях этого вида. Но мне достаточно бед принесли в своё время все крохотные противники, встреченные на пути. И я не верил в мирный вид этих. «Быстрее!» Мама подхватила на руки Лейлу. «А я наши мешки». Но мы успели сделать лишь пять шагов, как новая туча бабочек, на этот раз появившаяся впереди по улице, заставила нас остановиться. Затравленно оглянувшись, обнаружил позади такую же картину. Свободным оставался лишь путь направо через изгороди. Но просто так вломиться в поместье древних? Пять лезвий рассекло не меньше двух десятков бабочек, пронзив их облако насквозь. Так легко. Мгновение, и из кисета появляется браслет сектанта. Взмах руки и иглы десятками улетают в зверей, проделывая настоящую просеку в их плотных рядах. «Бежим!» Мы устремляемся вперёд, но тот путь, что в моих мыслях должны были преодолеть за мгновение, сразу оказавшись в безопасности, затягивается, словно мы бежим под водой, и приводит нас точно в самый центр шевелящегося облака. Ведь у мамы нет шагов. Я неверно рассчитал скорость нашего бега. Пронзатель описывает светящийся круг над нашими головами. Раз, другой. Бабочки разваливаются на части, опадая на нас стающими на глазах клочками. Удивление не мешает мне нанести ещё несколько ударов, всё сильнее раскручивая древко. Но врагов слишком много. Они опускаются к мостовой, закрывая нам путь. Порхают уже со всех сторон. Едва их лапки касаются меня, как я привычно, не успеваю даже осознать поступка, Выпускают туман силы за пределы тела, и бабочки бесследно тают целиком. Вот только у мамы и Лейлы нет возможности применить закрытую орденскую технику. Минуют всего несколько мгновений, её покров заканчивается, и их накрывает шевелящееся покрывало. Самое ужасное в этом то, что мама даже не отмахивается от них мечом, а сразу валится на камень мостовой. Ледяные оковы. И одним прыжком оказался рядом с родными... Голыми руками смел всех скованных льдом бабочек, уничтожив их своей духовной защитой, и открыв бледные лица лежащих мамы и Лейлы. Но призрачные твари снова покрыли их шевеляющимся ковром. Спустя миг я вспомнил о защитной технике, что дал Мериот, и родных отгородил от врагов призрачный купол, а все оказавшиеся под ним твари замерцали и растворились. Но это лишь недолгая передышка. Я даже не видел град поместий. Так много здесь призрачных тварей, что накрыли нас густым облаком. Колебался я недолго. Что такое мои желания и брезгливость по сравнению с жизнями родных? Не так давно я уже был готов пустить его в ход против волков. Если этот меч будет закалён в крови человека, думаешь, я выброшу его? В камень мостовой ударила древко флага, словно становясь с ней одним целым. Короткий приказ. «Флаг! Сотни убийств! Призываю, защити их!» Я вижу лицо призрака лишь третий раз, но могу поклясться, что сейчас на миг гримасу боли на его туманной маске сменила улыбка. Что? Но призрак уже рванул прочь, широко раскидывая руки и своим телом буквально прорезая облако из шелестящих крыльями созданий. Эффект оказался не хуже, чем от моей духовной защиты. Все твари, которых он касался, исчезали. Бабочки в туманном шлейфе самого флага сгорали или даже втягивались в него. Три вдоха и оглядел как призрак сотнями уничтожает призрачных тварей с огромной скоростью, словно непрерывно используя технику движения, кружит вокруг моей семьи, создавая свободное пространство, а затем отвернулся. Я сделал всё, что мог. Вот только родные не спешат приходить в себя, а ощущение опасности и не думает исчезать. То, что происходит здесь, не решает главную беду. Мне нужен хозяин этих существ». Тот, кто два дня водил нас по одним и тем же улицам. Он наверняка там, откуда впервые прилетели бабочки. Но я сам подняться в воздух не могу. И по-прежнему не горю желанием проверять, можно ли незваному гостю входить в поместье. Вот только выбора, похоже, нет. Уходить от мамы с сестрой было страшно. Рассуждение, что все приметы, сами прошедшие дни, когда нас водили кругами, говорят, это стабильный квартал, нас не может разделить, помогало слабо, но я справился со своими сомнениями и бросился прочь, сжимая зубы. Шаги пронесли меня сквозь облако бабочек, пробив в нём широкий проход. Через два вдоха я уже стоял на перекрёстке и отсюда ясно увидел, откуда летят твари. На это я не рассчитывал, но с предвкушением улыбнулся такой удачи. «Вот я тебя и нашёл, тварь!» Небо моргнуло, предвещая мираж, и я замер на миг в нерешительности глядя на облако бабочек, что закрывало от меня родных. Лишь затем продолжил бежать. Ещё два использования техники передвижения, и стою напротив поместья. Возможно, мы десятки раз проходили мимо него за эти дни, но... Всё вокруг на миг скрылось за фиолетовой пеленой. Мираж. Сердце пропустило удар, но я по-прежнему видел роящиеся на соседней улице скопище бабочек, поднявшиеся выше крыш. А значит, мои страхи ложные. Успокоенный, я вернулся взглядом к поместью. Его отличие от остальных в том, что впервые я вижу разрушенное жилище древних. Оно такое из тысяч, мимо которых мы прошли за эту неделю. Оно, вернее было бы сказать, что выглядело не разрушенным, а старым. Сначала изгородь разрослась наполовину двора, а затем засохла, и сейчас заслоняло само поместье вскинутыми к небу, скрюченными и сухими ветвями. Когда-то густая, коротко подстриженная и яркая трава, сейчас больше похожие на цимба погон из пустошей засушливый сезон, заполонила оставшееся пространство между изгородями соседних поместьй. Само здание тоже потемнело от времени, потеряв яркость красок. Здесь не оказалось привычных полотничь ткани, спускавшихся с изогнутой крыши. Верно, они сгнили от времени, открывая взгляду мутные и грязные окна. Но сильнее всего в глаза бросалась огромная куча мусора на передней террасе здания. Веток, сухих листьев, обрывков ткани, окутанных тонкой паутинкой. Паук? Почему он? Если десяток вдохов назад над этой крышей поднимались призрачные бабочки. Первый шаг на потрескавшиеся, когда-то полированные плиты дорожки я делал с опаской. Готовый в любое мгновение развернуться и использовать технику рывка но ни малейшего чувства опасности не ощутил, даже сделав десяток шагов. Хорошо, что когда-то этот путь был широк настолько, что по нему могли пройти плечом к плечу десяток людей. Сейчас, даже заваленный по краям мусором и засохшей травой, он оставлял мне достаточно места для движения. 50 шагов, и я увидел будто бы гнездо, устроенное в хламе и высланное паутиной. Вот только в нём оказался совсем не паук. Никогда не слышал, что бабочки делают такие гнезда. Но в его центре медленно шевелила крыльями огромная копия тех призрачных, что напали на нас. Единственное отличие в голубых полосках, что пульсируют на ее крыльях. Почему она не нападает на меня? Или не пытается скрыться? Еще одна обманка. Словно услышав мои мысли, мир передо мной затянула полупрозрачной тканью, такой, которая когда-то закрывала мне вид, свисая с полей шляпы. Ещё миг, и она исчезла, открывая мне сверкающую чистотой веранду поместья. Вот только остриё моего пронзателя по-прежнему должно указывать точно на эту тварь. И я не поскупился на духовную силу. Пять вдохов, и с оружия срываются ледяные шипы. Одна волна, другая, третья, и картина окружающего мира снова сменилась, показывая мне то самое гнездо, истыканное, и не думающими исчезать шипами – ки бабочкой наколоты словно жертва мясника шаг и я разрубаю её кончиком пронзателя выпуская на волю ярость останки бабочки чернеют словно и она лежит здесь уже десятки лет а я гляжу туда где остались мои родные кружащийся рой над крышами на глазах бледнел и исчезал значит это и был его настоящий создатель солнечный свет заливавший всё вокруг и безжалостно показывающий разруху по древних снова сменил оттенок Едва уловимо, но видя такое сотни раз, этот момент уже ни с чем не перепутаешь. Да, десяток вдохов назад я убедился, что Мираж не затронул мою семью. Но сейчас мёртв тот, кто, возможно, влиял на всё это место и поддерживал его. Что если сейчас всё будет по-другому? Ведь и сам Мираж пришёл слишком рано. Даже когда мы попали при переносе глубоко в город, и то там они случались с нами реже. Эту мысль я додумывал уже на бегу, вновь и вновь используя шаги. Ветер срывал одежду и свистел в ушах, когда я пытался сделать невозможное, за оставшиеся до момента смены улицы мгновения добежать до родных. Я не успел, сумев добраться лишь до перекрёстка. Фиолетовая дымка пронеслась через меня, на миг скрыв город, и схлынула, уносясь дальше».